Глава 43. Я отвел взгляд в монитор, чтобы он не заметил, что мне захотелось повестись на его пламенную речь, но казаться железобетонным проще, чем быть таким на самом деле. Неси сюда зад, вооружился Уилл шприцем. Я сам могу. Не откажи мне в удовольствии. Я усмехнулся, подчиняясь. На самом деле заводить вокруг себя столько желающих помочь – И одновременно оставаться тем, кем я есть сейчас, невозможно. С очередным вздохом пришла мысль, что нужно оставить Айвори в покое. Как и Уилла. Управление компанией не такая хитрая наука. Все ключевые партнеры с ним знакомы, включая президента Смиртона. Уил завтра с утра приезжай на учебу, будешь принимать дела. Мне показалось, или он всадил шприц с особенной жестокостью. Завтра не могу, прорычал, вытаскивая иглу. Ты будешь отдыхать весь день и есть стейки с кровью. А за неделю с компанией ничего не случится. Оставалось только стиснуть зубы. Хорошо. Неделя, значит. Подбрось бревен в камин. Да спят они уже давно. Огрызнулся, имея в виду Айвори с ребенком. Ладно. Время поверить ему в стальной хребет. Неделю я точно выдержу. Утром я прокралась на цыпочках в гостиную, но дом молчал, не давая подсказок, как провел ночь Эйден. На кухне не обнаружилось следов нашей вчерашней борьбы за его гемоглобин. Кто-то все убрал. Мясной рулет исчез, а на столе лежала записка от Уилла с предписаниями доктора и просьбой проконтролировать их соблюдение. «Тут было бы самое время открыть контракт и настучать им всем моими обязанностями», Но, вопреки здравому смыслу, я направилась на цыпочках в спальню Эйдена и после короткой борьбы со страхом осторожно нажала на ручку. Эйден спал полусидя на подушках с закрытым ноутбуком на коленях. Раздеться не удосужился или, что более вероятно, не смог. Я уже собиралась ретироваться, но в голову пришло, что надо измерить температуру, мало ли что там с ним после вчерашнего, хотя бы лоб потрогать. Облизав пересохшие губы, я направилась на носочках к мужчине, чувствуя, как разгоняется сердце. «Я не кусаюсь», — вдруг усмехнулся он, а я вздрогнула. «Температуру хотела проверить, собралась ретироваться». «Проверяй». Он открыл глаза. Пришлось довести дело до конца. Я приблизилась и коснулась его лба, но он вдруг так болезненно нахмурился, что тут же отдернула руку, Тебе больно? Нет. Скользнул затуманенным взглядом по моему лицу. Тебе нравится тут? В смысле? Опешила. Нравится дом? Нравится. Выдохнул растерянно. Хочешь тут остаться? Я уставилась на него непонимающе и приложила ладонь снова. Может, он приедет? Точно не больно, уточнила серьезно, вглядываясь в его лицо. Лоб был мокрым и холодным. Он знакомо усмехнулся. Я выкарабкаюсь. Хороший план. Хочешь что-нибудь? Нет. Уставился на меня хорошо знакомым, режущим взглядом, который говорил совершенно противоположное. Хочет. Ты на завтрак что ешь? Теперь он смотрел на меня с удивленным ехидством. Я не привередлив Но уил грозился стейками. В дверь постучали, и я вопросительно глянула в ее сторону. «Откроешь?» Эйдан отложил ноутбук и спустил ноги с кровати. На пороге стоял охранник с пакетами. «Доброе утро!» – поприветствовал. «Доставка еды!» Я развернулась на пятках с пакетами, но едва не влетела в грудь зверя. «Ходишь!» – констатировала недовольно. «Есть скотч?» Он вопросительно вздернул бровь, пытаясь забрать у меня пакеты. «Примотаем к тебе пару подушек», – обогнула его и направилась в кухню – «На случай, чтобы лицо не разбил, когда будешь падать в обморок». «А где твой ребенок?» — оперся он на дверной проем. «Спит», — выдрузила оставленный охранником пакеты на стол. «Сядь, пожалуйста. Ты что, работал всю ночь?» Я понимала, что это не мое дело. И вообще он не мое дело. Пусть нанимает сиделку, какого черта я вожу с ним? Но стоило обернуться, вопросы исчезли. Я больше не видела того мудака, с которым подписала договор. Эйден снова походил на того загнанного и униженного пленника, каким я видела его год назад. Были дела. Прошел он к столу. Какой деловой. Я вытащила горячие свертки в фольге, соусы к ним, сэндвичи с красной рыбой. Все выглядело дико вкусно. Что будешь? Все».